13. Варя стала неловко. Она бросила взгляд на Егора, но в лице майора не было и тени раздражения. «Я оставлю вас», — спокойно сказал он, — «буду у себя в кабинете». «Подожди, дружище», — окликнул его Грин. «А как же посидеть, поговорить, обдумать? Вы что, не берете меня в свою команду?» Лунёв остановился и вздохнул, затем медленно обернулся к нему. «Артём, я не работаю с представителями прессы. Если хочешь интервью, то тебе к пресс-секретарю. Она этим профессионально занимается. А если ты всерьез сейчас говоришь о возможности работать со мной в одной команде, то прости. Мужчина развел руками с зажатыми в них стопками бумаг. Срок твоей сделки с подполковником истек по окончании предыдущего дела. Так договориться снова ведь не проблема? Сделанным весельем в голосе воскликнул Грин. Вот как договоришься, так и приходи. Теперь настала очередь Егора натягивать на лицо фальшивую улыбочку, и он с радостью вернул должок Артёму. «А пока можешь быть свободен!» Как-то грубо прозвучало. Нахмурился Грин. «Что думаешь, Варь?» И перевёл взгляд на Комарову. «Грубовато, да?» «Артём, пожалуйста, перестань!» — попросила она, видя, как в нём разгорается злость. «Я сомневаюсь, что тебе дадут провернуть этот фокус ещё раз». — хладнокровно заметил Лунёв. — Здесь не место для романтических встреч и светской болтовни Грин. Мы тут занимаемся серьёзными делами. — Тебе всё же придётся меня потерпеть. Уже не так уверенно пообещал Артём. — Посмотрим, — улыбнулся Лунёв и обратился к Варе. — Буду у себя. — Хорошо, — кивнула она и потащила Грина к окну. — Ай, моя рука! — скривился он. — Прости, — вспыхнула Варя. «Прости, я не понимаю, зачем ты вообще лезешь на рожон, если у тебя болит рука? Какое расследование в таком состоянии, что ты привязался к Егору?» «А мне не понравилось, что он трогает мою девушку». Ладонь Артема требовательно коснулась ее щеки. «И не понравилось, что моя девушка позволяет ему делать это». По гневным складкам на его лбу и плотно сомкнутому почти до бела рту, девушка заключила, что он находится в крайне напряженном состоянии. «Я попрошу его больше этого не делать», — мягко произнесла Варя. «Ладно?» «Мне всё равно как-то неспокойно», — часто дыша сказал Артём. «И я против ваших совещаний на двоих при закрытых дверях». Теперь он улыбался. «И я, как мужчина, прекрасно понимаю, что означают эти его масляные взгляды». «И что же они означают?» — устало вздохнула девушка. «Он хочет тебя?» — с видом знатока заключил Грин. «А, ясно» а ты смеёшься над его глупыми шутками». «Угу». Уголки её рта поползли вверх в улыбке. «Попахивает ревностью». «Ещё как», — подтвердил Артём. «И что ты собираешься делать?» — спросила Варя, когда он опустил руку и положил её ей на талию. «Реально собираешься добиваться своего участия в расследовании? А кто мне запретит?» Глаза Грина прояснились. «Разве что твой дядя». Она быстро поцеловала мужчину, а затем воровато оглянулась и осторожно освободилась из его объятий. «Так как ты узнал о новых жертвах?» «Пресса всегда первая узнаёт о таких вещах Варя». Мужчина быстро оглядел её лицо, будто пытаясь что-то понять. «Лучше скажи мне, почему ты сама мне о них не сказала?» Приказ начальства, Грин, вынуждена была признаться девушка. «Но это же я, а не кто-нибудь чужой», — изумился Артём. «Я не могла рассказать, я ведь на службе», — попыталась объяснить Варя. Не хотела получить по башке. «Хи-хи-ха-ха в обнимку по коридору. Это и есть ваша служба?» «Артём!» Её плечи бессильно опустились. «Ладно, проехали, я иду к пороху», сказал он, развернулся и решительно направился в кабинет начальника.